«Сукин сын!» — Рик Дил отвернулся от ряда экранов, на которые выводилось изображение с камер наблюдения. «Глазам своим не верю!» Рик сжимал кулаки. На экранах ненавидимый им Брэд Гордон поочередно входил в каждую лабораторию, совал пальцы в чашки Петри и шел дальше. Эту операцию он проделал во всех имевшихся в здании лабораториях. Он заявился в здание в час ночи рассказывал мужчина, временно исполнявший обязанности руководителя службы безопасности. «Наверное, у него была магнитная карточка-пропуск, о которой мы не знали, поскольку его карточка была уже аннулирована. Затем он обошел все лаборатории и заразил все запасы культур из клеточной линии Барната. Бред, конечно, скотина, но то, что он сделал, не смертельно. У нас есть дополнительные запасы этой культуры» хранящиеся в Сан-Хосе, Лондоне и Сингапуре. «Вообще-то эти запасы вчера были вывезены», сказал руководитель службы безопасности. Кто-то взял клеточные линии и ушел. У них имелось надлежащее разрешение, переданное по электронной почте, защищенное и со всеми необходимыми кодами. Кто выдал это разрешение? Вы, сэр. В электронном сообщении была ваша учетная запись и персональные данные. О Господи! Он резко развернулся. Как это произошло? Мы сейчас как раз пытаемся выяснить это. Но клеточная линия, — воскликнул Рик, — у нас есть другие места. К сожалению, похоже, что... У нас есть клиенты, которые брали ее в лизинг. Боюсь, что нет. Что вы несете? Рик уже кричал. Вы хотите сказать, что пропали все до единого образцы клеточной линии Барната? Во всем, мать его, мире исчезли? «Насколько нам известно, да. Но это же катастрофа. По-видимому. Это может означать конец моей компании. Эти клетки были нашей страховкой, нашим спасательным кругом. Мы заплатили за них университету целое состояние. И вот теперь вы заявляете мне, что они пропали?» Мир рушился на его глазах, и Рик зажмурился. «Это организованная, скоординированная атака на мою компанию». У них были свои люди и в Лондоне, и в Сингапуре, и вообще везде. Да, сэр, мы тоже так думаем. Они решили уничтожить мою компанию. Возможно. Я должен получить эти клетки обратно, немедленно. Их ни у кого нет, кроме Барнетта, разумеется. Тогда достаньте Барнетта. К сожалению, мистер Барнетт, похоже, тоже исчез. Нам не удается выяснить его местонахождение. Замечательно. Просто великолепно. Риккер развернулся к своему помощнику и заорал. «Вызовите адвокатов! Вызовите этих козлов из университета! И пусть все они, разрази их гром, соберутся здесь к восьми часам вечера! Но я не уверен, что у нас получится». «Выполнять!»